Дарий не узнавал в этом жалком человеке во единственного и жестокого царя халдейской державы, о крутом нраве которого шла слава за пределами его страны. Вино парализовало в нём остатки воли, и он не сознавал, что испоредуется перед незнакомой через странк. Он беспокойно метался на подушках и был рад, что может излить душу. У него вылетело из головы, что Дочь Сириуша схвачена тайной службой халдейской армии и может воспользоваться его слабостью. Но Дарис, словно и не слышала, Волтосар. Она сидела на скамье в решимости дождаться утра. Волтосар затих. И она подумала, что он заснул. Но вдруг царь приподнялся. И послал её проверить, не спит ли стража, и пригрозил, что если она вздумает бежать, солдаты убьют её, так им приказано. Она несколько раз выходила, но только за порог и тотчас возвращалась. Не видя вокруг никого, она рассудила, что будет сама охранять царя и разбудит его, когда понадобится. Сейчас её безопасность зависела от его безопасности. Заглянув нет ли кого за занавесами, она успокоила царя: "Спи спокойно, государь, стража несёт свою службу. А если заснут они, то не засну я. Ты сильная, я знаю. Я ведь держал тебя в объятиях, значит, ты можешь надеяться на меня. Я защищу тебя. Потому что я не велел пронзить тебя копьём, потому что я так хочу. Ты всё ещё непреклонна?" Вот царь, может быть, полюбит тебя. Он уже был не в состоянии повернуть голову, не мог даже поднять веки. Он пошарил рукой, и как испуганный ребёнок тянется к матери, так и он попросил её присесть рядом, крепко ухватил её за руку и уснул. Пожалуй, впервые с тех пор, как он стал царём, Волтосар спал спокойно. Набусардар собирался с утра утвердить с Волтосаром расходы на оборону. Но царь проснулся только к полудню. Наступил день, но никто не отваживался прервать сон государя. Слуги ходили мимо его спальни на цыпочках, и часовые менялись у его дверей совершенно без шума. Дарий долго сидел, не смыкая глаз у постели волтасара и всё думал о северной стране с тёмными горами и бегущими облаками. В спальне горели светильники, А за стенами дворца во всю сияло солнце, когда усталость сморила Дарию, и голова её склонилась на грудь, она уснула. В стране между Тигром и Евфратом полдень. Обычный полдень, когда солнце изнуряет людей до полусмерти, когда каждый уголок земли пышет жаром, и нет, кажется, места, где можно было бы хоть на минутку укрыться и передохнуть от зноя. Корнями уже не под силу держать стебли, ветви деревьев хустели поникли, и листья едва шевелится под редкими линейными порывами ветров. Люди и животные словно раскалились от зноя. Пропитанную потом, липкую одежду беспощадно пронизывают острые как иглы солнечные лучи. Вовилонские улицы вымерли. На них не встретишь в этот час ни знатного, ни простолюдина. Только рабы, спотрескавшись от ожогов кожей, бредут, сгибаясь под тяжестью своей ноши. На базарной площади выставлен к позорному столбу человек. Ему отрезали ухо за то, что он нарушил строжайший запрет и дерзнул утолить жажду из священного водоема Иштар. Недалеко от него в тени колон сидят несколько бродяг и развлекаются тем, что дразнит несчастного пустой кружкой. Привязанный к столбу человек обливается потом и то и дело впадает в беспамятство, потому что солнце немилосердно печёт ему голову. Только рабы сочувствуют ему, но спешат поскорее миновать это место, боясь как бы и их не постигла та же участь. Через площадь проходил жрец из храма бога Эа, и громкие стоны привлекли его внимание. Жрец приблизился к осуждённому «Чем ты провинился?» — спросил он. Тот не в силах был ответить, и только беззвучно открывал рот, с трудом ворочая пересохшим языком. «Ты хочешь пить?» — спросил жрец. Человек кивнул. «Я не смею нарушить закон и дать тебе воды, но вот эта трава умерит твою жажду». И с этими словами жрец вложил в его пышущий жаром рот горсточку зеленых травинок. «Да продлят боги твои дни!» с трудом прошептал человек: "Да подарит они тебе много лет. Ты ещё будешь нужен стране. В эту минуту я её ненавижу у Грюма", возразил человек. "Ты ненавидишь её нынешних правителей, но в увелонии ещё будет свой вождь, и тебе захочется верно служить ему. Когда тебя отпустят, вступай в армию непобедимого Набусардара". Он обосардара не армии Набусардар, у Набусардар будитарне, самой сильной армией в мире. Самой сильной армией в мире, недоверчиво прошептал человек, потому что он помнил, как было распущено армия Набанида, в которой он служил солдатом.